Глава 56 Далила. Клерия состоит из нескольких районов. Почти все, что видит обыватель, величественно и соответствует облику золотой столицы. Но есть одно «но». Столичный замок и его дворец столь изощрены, что простым смертным было бы не под силу их возвести. Нет никаких сомнений – что невероятная архитектура и загадочные свойства замка Белмор порождены народом, глубоко сведущим в зодчестве владык. Затерянная история. Кирлу Брегин. «Я дождалась стражи. Место преступления осталось нетронутым, чтобы чудовищный замысел убийцы был налицо. Картина испарящих трупов и загадочных кровавых рун вокруг отдавала чем-то знакомым. Не то, чтобы я узнала творческий почерк, скорее тень страсти, вложенную в этот кровавый кошмар, которая обнаруживала дело рук вдохновенного. «Владыки милостивые!» ужаснулся первый вошедший за кулисы стражник. Волшебная и таинственная суть преступления требовала, чтобы место расправы изучили праведницы. Первой, естественно, явилась мать Винри, а с ней неизвестная мне сестра. «Мать Грейс, приступайте к осмотру», — спокойно распорядилась настоятельница и с прищуром посмотрела на меня. «В момент убийства вы были здесь, мать Далила?» Я кивнула. Чувствовалась, она так риска не потому, что подозревает меня, а просто ей больше не на ком выместить затаенный гнев». Я рассказала все как есть. О пьесе, концовке, крике. Умолчала лишь о разговоре с Дейлом. Как она воспримет, что с этой частичкой прошлой жизни я не спешу расставаться? Не хотелось испытывать удачу, особенно когда настоятельница не в духе. Так, его назвали матерью Грейс, полная зрелая монахиня вскоре вернулась. Работа вдохновенного, однозначно. «Вид магии?» «Магия крови», — на это указывали все улики, хотя, конечно, они могли быть и не связаны. «Магия крови» — весомые слова. Кровь — это источник жизни, эликсир бессмертия, кладезь дремлющей силы. Она насыщена самой жизнью того, в чьих венах бежит. Младенческая кровь ценна из-за потенциала и чистоты. Кровь престарелого генерала из-за опыта ее напитавшего. Магия красок нередко помогает добиться чего-то грандиозного. А вместо красных чернил, что добываются из цветов, вполне подходит и кровь. В этот раз все хуже. Почему? Сила уже пьянит убийцу. Он действовал в порыве чувств. Я задумалась над этим. И убивает он все чаще, набирается смелости. — Или глупости, — ставила мать Винри. — Колдовать кровью, что колдовать красными чернилами. Они вселяют гнев, страсть, разжигают огонь, а подчас служат источником энергии для прочих целей. — И какой добивался он? — Из перечисленных никакой, — пояснила мать Грейс. На первый взгляд, кровь вообще будто всего лишь питает руны, чтобы трупы висели в воздухе. Настоятельница прищурилась. Но не так все просто, да? Руны на стене. Я их не узнаю. Мать Винри стала еще серьезнее и переспросила с нажимом. — Вы не узнаете языка? Мать Грейс помотала головой. От вывода, который из этого следовал, — Кожа покрылась мурашками. В мини языков и так немного, а тех, что неизвестны человеку, еще меньше. «Неужели это их язык?» размышляла мать Винри. Мать Грейс колебалась с ответом. «Не исключено! Стоит доложить о прецеденте? Ни в коем случае. Для начала нужно во всем разобраться. К этому мигу я уже ничего не понимала, «Вы о чем?» Я еще не видела такого ужаса в глазах матери Винри. Взгляд метался туда-сюда, пока мать Грейс не кивнула ей, придавая нужной уверенности. «На свете мало языков, которых мать Грейс не знает. Одни затеряны во тьме веков, на других говорят высшие создания». Картина начала складываться. «Ангельский, к примеру, или язык хитонов». Продолжила она. Либо это может быть тайный язык, который известен лишь владыкам. А значит, в этом случае кто-то из смертных научился при помощи него колдовать. Страшно было не от того, что могущество владык совершенно безгранично, а скорее от того, что оно совершенно непостижимо. Одно их упоминание придало происходящему флер тайны. С незапамятных времен всего горстка смертных имела честь увидеть этих высших созданий воочию. Трудно представить, какая же сила заключена в рунах. Есмин еще несколько дней была сама не своя. И даже когда шумиха улеглась, предпочитала держаться особняком. Я к ней не лезла. Мне теперь почти не спалось. Никто не замечал, как я борюсь с чувством вины. Ведь переживания я уже научилась прятать, как никто. В ночь после убийства мне приснился Перри. С годами он заглядывал погостить в моем мире грез все реже и реже. Мы вновь находились в роще, где его не стало. Только она была во всем насыщеннее реальной. Деревья больше и толще – Скрон не сходил цветастый птичий грай. Но где же все птицы? По свету, что отражался от земли. Казалось, здесь навеки выдворились сумерки. Я, как и в повседневной жизни, была в белой монашеской рясе с каймой умиротворяющего голубого цвета. Перри появился из-за дерева. Давно ты ко мне не приходила, начал он. Давно. Думал, отпустила прошлое. Ты же знаешь, никогда не отпущу. Он кивнул. Виновато, чувствовала я. Цветок хотя бы еще хранишь? Я помотала головой. Отдала кое-кому. Ей он куда нужнее. Опять жертвуешь собой его годы другим. Сейчас Перри предстал мне в точности таким, как запомнился. Красивым, юным, но под неторопливой и отстраненной манерой речи Ощущались спокойствие и уверенность, которых при жизни он не источал. «Так зачем я тебе опять понадобился?» «Погибли люди». «При тебе?» Я понуро молчала. «Ты не смогла их спасти?» «Тишина». «Они мертвы, а ты жива?» «Зачем издеваешься, раз знаешь правду?» «Потому что сама ты ее не расскажешь». «Я не понимаю». Почему вокруг меня столько смертей? Почему нужно мириться, что я могу, но не имею права хоть кого-то спасти? Перри подступил через россыпь замшелых камней к выступающему валуну, на котором я сидела. Как ты надеешься спасти чью-то жизнь, если не ценишь даже свою? Не знаю, когда сон закончился. За минуту ли до пробуждения или спустя несколько часов после. Главное, что, очнувшись, я вновь натянула свою обтрепанную личину и приподняла уголки губ в притворной улыбке. Мать Люсия по обыкновению ждала меня. Однако я понимала, что навстречу с ней меня уже не тянет, как раньше. Сегодня я говорила мало, так что она сама пыталась поддержать беседу. «Мать Винри...» Рассказала мне о случившемся. Какая трагедия! Я встретила ее взгляд. Он не осуждал, ничего не требовал. В нем читалось лишь одно. Не хочешь — не говори. Что ты почувствовала, когда увидела трупы? Каково это было? Я помялась, осторожно выбирая слова. Как открыть... Детскую книжку с объемными картинками. Только вместо чего-то радостного там были гнев и смерть. Значит, книжка сочилась злобой? — Нет, она что-то прославляла. — Что же? — Не знаю, — вздохнула я. — У меня вопрос. — Задавай. — Что может магия крови? Чего убийца хочет? Старая монахиня заерзала на стуле. «Многие напрасно думают, будто краска делает лишь то, что соответствует ее цвету, что исцеляет исключительно синий, разжигает огонь строго красный». «А это разве не так?» — перебила я. Люси это явно не понравилось. «Синий исцеляет. Спору нет. Как и зеленый. Это все-таки цвет природы». У всего, конечно, есть свои рамки. Фиолетовый может убедить, что ты спокойно, но это обман. По-настоящему умиротворяет только синий. Во всех красках заключена энергия, которую подчас высвобождают в виде молнии. Кровь же помогает энергию обуздать для самых разных целей. Говоришь, убийца что-то прославлял? Тогда не исключено, что он уже своего добился. — Чего же? — она пожала плечами. — Кто знает, к такой силе прибегают только от глубокого отчаяния. Способности к магии крови случайно в себе не обнаружить. Сам по этой дорожке не пойдешь, только если подтолкнут. Быть может... Убийца вернул что-то утраченное, и это празднуют. Или чествуют саму смерть через жертвоприношение, так сказать. Есть над чем поразмыслить: вернул что-то утраченное, ценой невинных жизней, быть может, могущество, положение в обществе. Трудно сказать. Я посмотрела на мать Люсию. По-моему, он неспроста выбрал. Именно трех скитальцев. — Почему? — В убийство вложен смысл. Может, это символ? — Символ чего? — спросила она с нажимом. — Да без понятия! Я стукнула кулаком по столу. — Не могу же я все на свете знать! Гнев брызнул наружу из трещины где-то в душе, но я тотчас ее заткнула. Взяв себя в руки, я бросила взгляд на Люсию, В ее глазах светилась тревога. «Простите, я немного на взводе». Она дала мне минуту собраться с мыслями в тишине. «Вы говорили, что существуют и другие ведьмы. Вдруг это кто-нибудь из них убивает? Найдется в вашем круге такая, которая есть что возвращать магии и крови?» Моя наставница заметно напряглась. «Мы хотим показать, что ведьмы». На стороне добра. Что же доброго в убийстве ни в чем не повинных актеров? Не знаю. А, скажем, это такая пощечина владыкам? И я оцепенела. От этой вспыхнувшей в уме догадки все вдруг встало на свои места. — Ты что это? — выгнула она бровь. — С китайцей сюжет. Убийца бросил владыкам вызов. Утверждаясь в своей догадке, я перевела взгляд на Люсию. «Нужно рассказать о других ведьмах матери Винри!» Мать Люсия пришла в негодование. «Исключено!» Она поднялась со стула. Я тоже встала, равняясь с ней глазами. «Но ведь погибшие!» «Каждый день кто-то догибнет!» «Не забывай, как все устроено!» «Нам надели на шею ярмо!» Принудили служить чудовищем, Укротили силой завета времени. Но ведь людям грозит опасность. Речь не о ведьмах. Еще как о ведьмах. Ведьмы тоже люди, и мы не хотим этого стыдиться. Не хотим гореть на костре. Жить подпольной жизнью. Ее черты разгладились, как поверхность тающего льда. Я не за себя переживаю. Мне осталось совсем немного, но я не хочу, чтобы и тебе пришлось выбирать между ошейником и смертью. Я помогаю ближним. Что может быть благороднее? Так ты себя успокаиваешь. Тебя ведь разлучили с семьей еще в детстве, не оставив даже права выбора. Сестры! Вот моя семья. Чепуха. Если бы правда вскрылась, Думаешь, любили бы тебя? Чудовищем бы заклеймили право. Есмин не заклеймила. Фраза вылетела ненарочно, И я тут же прикусила язык. Что ты сказала? Обомлела она. Поздно отпираться. Есмин в курсе. Я ей открылась. «Но ты же уверяла...» «Это ложь!» — перебила я. Моя наставница осталась без слов. «А вас она не знает, но про мой дар, про то, что избавила от боли маленькую девочку, да...» Мать Люсия подалась ко мне. Впервые за все годы ее лицо исказил гнев. «Ты не представляешь, что она творила!» Мы все теперь под угрозой. С меня хватит. Я развернулась и бросилась вон, пока обмен резкостями не зашел слишком далеко. В приступе отчаяния тянуло излить кому-нибудь душу. Навязываться Ясмин, а та по-прежнему держалась сама по себе не хотелось, как не хотелось и больше иметь дел с Люсией, которая оказалось, хранит в сердце. Такую опасную ересь. Вместо этого я направилась к отцу Морису из братства служителей. По заснеженной улице я брела в прострации, пытаясь расплести клубок намертво перепутанных мыслей, покуда не достигла более скромной, чем наша, братской обители. К кабинету Мориса я вышла быстро, еще храня в памяти дорогу по коридорам, но настоятеля не было на месте». «Кто идет?» — раздался голос из-за спины. Я повернулась и увидела слепого брата Клеменса. Лицо его было обращено мимо, а глаза теперь закрывала повязка. «Мать Далила, я хотела поговорить с отцом Моррисом». «Вот как! Сожалею, но он уже некоторое время в отъезде». «Далеко ли?» — брат Клеменс пожал плечами. «Он уезжает и приезжает, когда считает нужным» не посвящая нас в свои дела. Быть может, я смогу помочь. Я взяла слепого монаха за руку и повела по коридорам, заменяя ему глаза. Мы вышли в квадратный садик между основным зданием монастыря и проходом к кабинету настоятеля. Сад уже скинул на зиму всю листву, и голые ветви были покрыты снежными шапками. Я подвела брата Клеменса к пустующей скамье, и мы присели. Снег лежал уже несколько дней, хотя день сегодня стоял такой, когда солнце по капризной своей натуре топит его местами до самой земли. — Зачем вам повязка? — Если хочешь, сниму. Нет, — Нет-нет, я всего лишь хочу понять, почему вы прикрыли глаза. — В прошлый раз она вам не требовалась. Он улыбнулся. — Да, и правда. Скажем так... Я просто не хочу смущать тех, кто к нам заглядывает. Люди не знают, смотреть ли в глаза или нет. Сочувствую. Клеменс по-доброму усмехнулся. Пустое. Что с повязкой, что без, я все равно не вижу. Зачем же, позволю знать, столь благочестивая сестра пожаловала в это святое место? Я мялась. Что можно рассказать, а что нет?» Однако, по-видимому, брат Клеменс уже сам обо всем догадывался. «Полагаю, вы ищете, кому исповедаться. За этим и шли к отцу Морису. Я кивнула и только потом вспомнила, что он не видит. Пришлось озвучить ответ. «Быть может, его заменю я?» Я на минуту задумалась. «Насколько я помню, вам известно о моем положении». — О том, что вы ведьма, да, известно. Отсутствие настоятеля и соднящее чувство одиночества на душе вынуждали довериться брату Клеменса в пределах разумного. Можно сначала вопрос? — О чем речь? — радушно воскликнул он. — Как вы очутились в монастыре? Монах улыбнулся. — Я в прошлом был художником. — Вот как? — Да... Он предавался воспоминаниям, и улыбка все тускнела. Его неказистая трость была прислонена к спинке стула рядом со скамьей. И выдающимся, невдохновенным, конечно, но пользовался спросом у дворян. Только все заработанное предпочитал не откладывать, а проматывать. Он как будто осуждал себя, но в то же время не без тоски в голосе. Однажды я заметил, что мое зрение слабеет. Перед глазами появились черные пятна, и вскоре я совсем ослеп. Осталась только неразрывная пелена белизны. — Вы обращались к лекарям? — монах кивнул. — Да, но недуг возвращался, и с каждым разом все быстрее, покуда не забрал у меня последнее. Брат Клеменс немного помолчал. «Как выяснилось, меня отравлял приятель от зависти, и я все из-за этого потерял. Соболезную», — скорбно произнесла я. Он смочил губы и слегка оживился, переходя от прошлой жизни к настоящей. «Тогда я и попал в церковь, и с тех самых пор несу здесь служение». Вот уже, если не ошибаюсь, добрых тридцать лет. Монах повернул ко мне голову. Я поневоле почувствовала, как он будто бы уставил глаза прямо на меня. И должен сказать, что это к лучшему. Пойти в служители — мое самое правильное решение в жизни. Я далеко не сразу это осознал. Мне дали шанс оправиться. К тому же я узнал, что в страдании — Таится сила. Сейчас, вдруг почудилась мне, этот человек, верный своим убеждениям до гробовой доски, начнет меня стыдить. Он, как бы изучая меня, накрыл мою руку своими старческими тонкими пальцами и отвернул голову. Его улыбка слегка успокаивала. «Я, как никто другой, знаю, что вера дается непросто». «Нужно каждый день наращивать ее в себя. Если тебя гложут сомнения, в этом нет ничего страшного». И Я решилась. «Попробуй, полюби церковь, куда тебя сослали насильно, а могли вообще казнить», заговорила я словами матери Люсии. «Поэтому ты пришла сюда, а не к своей наставнице». Я напряглась. «Вроде того». В детстве отец так истово преклонялся перед владыками, что его вера без труда передалась и матери с братьями. А мне нет. Какой чуждой сейчас воспринималась память о детстве, словно она и вовсе не моя. Я была такой упрямой, строптивой, всегда разбирала предания Косилуды в мелочах. Не из сомнений, а просто из чистого любопытства. Даже среди праведниц... Кое-кто мог бы злиться на несчастную судьбу, но нет. Взять Есмин. Новый день она встречает с Надеждой и честно исполняет свой долг перед владыками. И ей, лучшей подруге. Я не могу довериться, как и наставница. Что-то просто не дает. Мы помолчали. Расскажи об этой... Есмин, да? Она, по-видимому, дорога тебе? Дорога, признала я. Есмин практически моя опора. Ей можно открыться и не бояться предательства. Она честная. Даже когда мне так плохо, что приходится надевать маску, она видит меня настоящую и говорит то, что мне нужно услышать. Монах улыбнулся, очевидно, довольный моими сердечными словами о подруге. — Отрадно, что у тебя есть близкий человек, без которого никуда. Мы с тобой в чем-то схожи. Первое время в монастыре я тоже чувствовал себя растерянно и неуютно. Веры без сомнения не бывает, дитя. Не думай, что ты сбилась с пути. — А как вы уверовали? — брат Клеменс задумался. — А я, пожалуй, и не уверовал. Точно не так, как тебе представляется. Взял действенные понятия и собрал набор, который близок мне самому. Он и помогает быть по своему преданным вере. Не вполне понимаю. Скажи лучше, что ты ценишь больше всего? Просто по-человечески, а не как монахиня. Я поразмыслила над вопросом. Возможность помогать нуждающимся. Вот оно что! Да... Это многое проясняет. Хорошо, что он не видел уныния в моих глазах. А мне ничего не проясняет. Чту ли я церковь? Для чего мне вера? Мне кажется, это слишком категорично. Что орден праведниц, что орден служителей — это части одного целого. Такие, какие есть. А где пролегают границы веры, они не указывают. Я переваривала эту мысль, как вдруг брат Клеменс изрек нечто совершенно неожиданное. — Твое страдание так прелестно! — Что? — нахмурилась я и посмотрела на него. Он чарующе рассмеялся. — Нет, нет, не подумай. Боль нередко бывает изящна. Она навевает тоску и отчаяние, но в то же время преисполнена незамутненной, подлинной чистоты, такое, которое побуждает тебя нести пользу ближним. Именно страдание дает силы протягивать руку помощи. И в этом есть свое грустное очарование. — Спасибо, — удрученно выдавила. Больше не знала, что сказать. — Скажи... «А кто для тебя важнее всех в жизни?» «Быть, может, тот, кого, как считаешь, подвела?» Сначала перед глазами возник смутный облик Перри, но я его смигнула. «Родные, наверное. От этой мысли стало немного грустно. Мы не виделись со дня, когда меня забрали. Они немало из-за меня натерпелись, и я не хочу добавлять им мучений». «Что бы родители сказали?» если бы увидели, как ты выросла. — Не знаю, — пожала я плечами, — назвали бы обузой. — Они бы прокляли тебя за все причиненное горе, — нашептывал в душу злобный голос, дружный со мной до тошноты. — Сколько лет семья из-за тебя изнывала, неблагодарная! Я знала, голос врет, но заткнуть его не могла, и вертлявый острый язык все равно проник мне в ухо. Повязка на глазах монаха собралась складками. Должно быть, он нахмурился. — Абузой? — Почему же? Я опять передернула плечами. Из-за жалости к себе, тоски. Матери было невыносимо видеть мои муки, а как помочь она не знала. Отца сердила, что я еще до гибели Перри несла всякую чепуху. Хотела стать, как Сесидон. Дон. Отец говорил, владык нужно чтить, и нечего витать в облаках. Якобы выше головы не прыгнуть. Да что уж там, мне все равно теперь запрещено с ними видеться. «Пэрри, это кто?» Осторожно спросил он, как бы опасаясь отпугнуть меня болезненной темой. Имя отозвалось во мне скорбью и болью, не разбередило старых ран. Из уст брата Клеменса оно прозвучало совсем отчужденно. — Мальчик, которого я любила, он умер той ночью в лесу. — Тогда твой дар и проявился? — Да. — Как прискорбно. Но опять же в этом горе сокрыта сила. Уж мне ли не знать? Он небрежно махнул на свою повязку. — Сила что заставляет двигаться вперед. А тебе она помогает заботиться о несчастных. — Это уже что-то. Брат Клеменс почмокал поджатыми мясистыми губами, прежде чем продолжить. — Возможно, когда-нибудь тебе хватит смелости навестить родителей. Тогда, полагаю, ты обретешь недостающее и вновь примиришься с собой. Чем-то эта его философия действительно воодушевляла. Загноенную рану он умудрился превратить в источник целительной силы. — Вы дари мне богатую пищу для размышлений, брат Клеменс. Я поднялась со скамьи. — Пустое. В твоем обществе весьма приятно. Вдобавок мне и самому теперь предстоит обдумать кое-какие вопросы. Было видно, что беседа принесла ему умиротворение. Старческие губы тронула довольная улыбка. На обратном пути я крутила в голове почерпнутые мысли. Самой понять, во что верить? Черпать силу в страдании? Пропасть сомнений, разверстая во мне матерью Люсией, не сомкнулась ни на иоту. Зато кое-что я теперь чувствовала еще отчетливее, Мое доверие к наставнице все угасало и угасало».